Глава двадцать вторая. Илья. Ты никогда не узнаешь, что значит быть в клетке, пока сам в нее не угодишь. Или в капкане, как угодно. Но лишь ощутив неволю и эту обреченную безнадегу, а еще беспомощность, начинаешь ценить свободу. О да, человек-существо неблагодарное. Зато потом многих меняет эта хлесткая пощечина, когда ты этого больше всего не ожидаешь. Ты бьешь в стену кулаком, а она и не чувствует этого. Твои костяшки в крови, раздуты, а легкие горят от того, как долго и яростно ты кричишь, нанося новые удары, а эти стены не слышат тебя. Они мертвы, хотя повидали немало историй справедливости и обмана. Ты заперт ты понятия не имеешь, у кого хранится ключ от дверей, которые тебя держат в четырех стенах. Ты готов на всё, но никто не просит цены, никто не торгуется. И как бы ты ни был крут там, снаружи, здесь ты никто даже меньше чем никто вот такая маленькая величина День и ночь сканируя двери ее замочную скважину ты говоришь что как только выберешься но подсознание напоминает громко как только илья когда наступит этот момент никто не знает ни одна марионетка не мечтает о свободе как та что готова сдаться в плен тысячу раз ради кого-то другого Мая Я могу молить о прощении потом, днем и ночью, но я хочу только, чтобы с ней было все в порядке, как и с моим ребенком. Даже если для этого мне придется остаться тут навечно и взять на себя сотни убийств и прочего дерьма. Но у тебя лишь 24 часа в сутках, 7 дней в неделю и так по кругу. Где она сейчас? Что с ней? А с матерью? Я бессилен и признаю это, как и то, что если бы я был там, мой пистолет давно бы был бы пуст, а руки в кровь изодраны, потому что я готов драться. Вот только, как известно, все эти правители миром трусливы, как чертовы зайцы, и ни за что не выйдут лицом к лицу с тобой. Нет надежды, она просто испарилась в один момент. Я плохо сплю, плохо ем, часто болит голова, и само состояние хуже некуда. Мне с трудом удается хоть о чем-то мыслить здраво. Не знаю, может, стресс и нервы так влияют, а может, просто заболел? Я сильно похудел, и мне это не нравится, ведь прошло недели полторы, а может, и две с момента ареста. Я не уверен точно. Когда в коридоре в очередной раз послышался лязг ключей, я даже не повернулся. Все так же лежал лицом к стене, вспоминая лицо жены. Но шаги остановились у двери моей камеры, и я услышал, что у меня посетитель. Я знал, что там этот сучонок. Был уверен в том, что он пришел снова говорить о признании. Но шел охотно, потому что только он может сказать, что с моей женой. Однако я был сильно удивлен тем, что там оказался Фролов. Сел за стол и боялся спросить о цели визита. Поэтому предпочел, чтобы говорил он, и желательно сразу по делу. — К тебе приходил Матвей? — Да, несколько раз. «Удивлен, что вы только сейчас пришли об этом спросить». «Я слышал каждое сказанное им слово, не переживай». «Больше визитов не было?» Я хохотнул, потому что Иваныч был уверен, что он на беззвучном режиме. «Не приходил. Вы следили за ним, надеюсь?» «Частично. Он следователь с большим стажем. Легко мог догадаться, что он у нас на крючке». «Смысл слов я понял. Есть что-то, что вы хотите сказать?» «Дело против тебя состряпали хорошее. Все указывает на то, что ты виновен». «Я в курсе. Сам видел эти экспертизы и прочее дерьмо, которое они туда приплели. Скоро мы его будем перепроверять». «Мы?» «Да, почти завершена подготовка. Немного осталось». «Вы пришли сказать об этом?» «Я насторожился». «Нет. Я пришел сказать, что твоя жена пропала». «Выстрел». «В голову. Четко в самый центр лба. Нет слов. Даже эмоции выжжены. Я просто сижу. Мысленно я сжимаю руки на его шее и сжимаю их так, что слышу, как ломаю ее. Челюсти так сильно сомкнуты, что, кажется, зубы крошатся. Мы уже ищем ее, но пока что известно, что она уехала из больницы на окраину города, и все. Из больницы? Я похолодел так, будто температура тела снизилась до нуля. Да, она лежала в отделении гинекологии на сохранении. Дрожащей рукой я протёр лицо и запустил пальцы в волосы, в которые вцепился как можно сильнее, чтобы ощутить боль, так как мне чудило, что я не здесь, а сплю. Моя жена пропала. Пропала. «Сколько дней назад это произошло?» — спросил, балансируя на грани. «Три». «Три?» — заорал. «Мать его дня! Три, сука!» Я трясся, испытывая физическую боль от страха. Даже сердце стало стучать быстрее и, кажется, колотить странно, схваткообразно. Будто кто-то сжимал его в кулаке, пока она жалобно не заскулит. Моя девочка была в руках того ублюдка, а я... Я не был рядом и не мог защитить. Я был тут. Илья, мы ее ищем. Да пошли вы все. Вытащите меня отсюда. Если вы собираетесь еще это все сделать, то сделайте. Я сам найду свою жену. Ты нам нужен для дела. «Да мне похрен!» – проговорил четко и медленно, чтобы дошло до его тупого мозга. «Я хочу, чтобы моя жена была в безопасности». «Я понимаю. Но для того, чтобы ты вышел, нам нужно заново сделать все анализы, открыть свое повторное дело и расследовать все вновь. И поэтому вы сидите тут и пьете кофе за разговорами о гребанной погоде? Ты – основное звено. Мы должны быть уверены в тебе». твою ж мать! ударил по столу. «Да делайте вы уже, что должны! Три дня она в руках этой мрази, и он мог сделать все, что угодно с ней! Черт!» Я встал и начал ходить по кругу. «У нас все готово. Руководство дало добро». «Значит, вы уже давно все это вынюхиваете?» — пришла мысль в голову. «Да. Матвей был в разработке длительное время. Чуть позже я тебя посвящу в дело. Сейчас просто будь спокоен. Придется подождать». Я ни хрена не буду просто спокоен. Просто найдите мою жену. Найдем. А пока что расскажи мне, что ты узнал о наркотиках. Кто тебе помог? Мы пока что не можем его купить, чтобы проанализировать состав. Он не в обороте. Наши ребята и информаторы всюду, но на рынке его нет. Потому что он был типа как на тесте. Проверяли, будет ли спрос и какое влияние на людей массово окажет. Его продают в одном баре и не всем. Но советую туда идти не вам и не вашим людям. А еще лучше найти наркомана в отставке, который в этой среде вертелся и легко узнаваем. В моей квартире есть папка, я все собирал туда. Если она пропала, то лучше всего вам связаться с моим другом. Эта хрень опасна. И он разобрал ее на молекулы. Кстати, он мне о ее свойствах рассказал, видимо, уже сталкивался. Твоя квартира была обыскана уже, сомневаюсь, что там осталось хоть что-то полезное. «Ну вот и я о том же. На Смоленской есть лаборатория. Найдите Семёна. Он частное лицо. Скажите, что вы от меня и про меня. Он всё поймёт». «Хорошо. Что-то ещё?» Мне рассказала о баре и прочим, одна девица. Она подруга этой Дианы. Я сказал, что пробовал уже ту наркоту, и она на радостях выдала, что знала. «Хорошо. Где я могу найти её?» «В баре, откуда всё началось, есть один бармен. Он на неё запал». А когда я его припугнул статьей за то, что накачал меня, сразу сдал подружку. Поговорите с ним, он расскажет». «Понял». Он сложил маленький блокнот, а руку сунул в пиджак, во внутренний карман. «Найдите мою жену или этого ублюдка. Меня можете сунуть в любое дерьмо, а ее найдите». «Мы следим за ним днем и ночью. Значит, пора просто взять его и вежливо спросить. Когда они меня забрали у отдела, Все просто тихо и гладко было у них. Дело не только в нем. Это дело о коррупции, откате больших сумм, прикрывании наркотиков и торговли девушками. Это тянется много лет. Мы не можем взять просто пешку. Девушками? Именно, Илья. Ты прекрасно знаешь, о чем речь. Дело восьмилетней давности. Вы об этом? Именно. Твой начальник уже давно живет по обе стороны закона. Тогда тем более нужно действовать скорее. Последний раз он уходил с угрозой, и пропала Майя. Если он придет, снова пострадает моя мать. Так что будьте добры, шевелите своими мозгами скорее. Аккуратней с разговорами. Сейчас вы все для меня враги. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. И плевал я на звание. Система меня проживала и пнула под зад, размахивая кодексом. Я не могу сидеть за решеткой просто так и верить в справедливость. Уж извините. И все же будь предельно аккуратен с подбором слов. А я их не подбираю». Он ушел, больше не говоря ни слова. А я опять остался ждать, изнуряя себя страшными кошмарами и снов, которые меня мучили, кажется, бесконечно. Когда в один день спустя неделю ко мне в камеру не вошли и не пригласили в допросную.